Глава 13. Почему при депрессии боль сильнее и как с ней бороться? Из опыта работы знаю, что люди с депрессией и тревожным расстройством физическую боль чувствуют острее. Это крайне неприятное обстоятельство. Например, при канцерофобии любое болезненное ощущение в любой части тела вызывает у человека стойкое опасение онкологического заболевания. То есть боль как бы подтверждает его подспутное постоянное подозрение и, соответственно, усиливает страх. Получается крайне нежелательная петля положительной обратной связи между негативными физическими и эмоциональными ощущениями. Почему подобное происходит? Сначала давайте определимся, что такое боль. Чувство как информационный сигнал. На самом деле мы интуитивно представляем себе, как это работает. Да и в средней школе учились все. Тело человека густо насыщено датчиками. Исследуется все. Температура, напряжение мышц, ощущение на коже, химический состав крови, растяжение сосудов, положение суставов и сухожилий и так далее. Разумеется, изучается и внешняя среда. Визуальные Слуховые, обонятельные сенсоры тоже в работе. Вся собранная информация отправляется по проводам, по нервам, в компьютер. Наш мозг. Здесь задействовано под сотню миллиардов нейронов, каждый из которых может быть связан с несколькими тысячами других. Совершенно не обязательно, что соседних. Когда задача обсчитана, принимается решение автоматически или произвольно, и отправляется приказ на исполнительные органы, будь то ноги, руки, сердце или эндокринные железы. Прошу прощения за примитивность рассказа, но мы же хотим, чтобы все все поняли. Боль – главный сигнал. Но если датчиков миллионы, а проводов и исполнительных механизмов в тысячи раз меньше, то что в итоге пойдет наверх? Конечно, только максимально значимая информация. Отбор такой информации производится прежде всего по ее виду. Боль, конечно, в приоритете. Ведь если где-то болит, значит там произошло что-то неприятное. И все остальное может оказаться уже неважным. Однако и тут все сложно. Мы посидели пять минут на стуле. Уже пойдут тревожные сигналы от смятых клеток. Пища идет по кишечнику. Он максимально иннервирован. Миллионы сигналов вопиют о микротравмах. Тогда получается, что есть иерархия сигналов не только по виду, но и по их силе. Слабая боль – подавляемый сигнал. Она не должна отвлекать мозг от более важных дел. Так обычно и происходит. Абсолютное большинство болевых сигналов подавляется организмом по дороге, не доходя до мозга. Ну а теперь осталось самое простое. Как это работает? По следам боли один. Пройдем по следам этого ненавистного большинства людей ощущения. Когда готовил материал, смотрел несколько источников. Больше всего мне по душе лекции физиолога-профессора Вячеслава Альбертовича Дубынина из МГУ. У него несомненный дар популяризатора. Его очень интересно слушать, всем рекомендую. Картинка тоже из его лекции. Для просветительских целей это вполне допустимо. Вячеслав Альбертович начинает рассказ с болевых рецепторов. Ветвистые окончания на рисунке. Именно их раздражение несколькими видами веществ, главные из которых простагландины, гистамин, субстанция Пи вызывает сигнал в нерве, ведущий сначала к спинному мозгу. Как видим, болевые ощущения могут вызвать многие вещества. Например, простагландины и гистамин появляются в результате травмы клеток, провоцируя воспаление для борьбы с возможной инфекцией. Реакция тела в принципе правильная, спасает нас от большинства проблем, но сама по себе не слишком приятная, сопровождается отеком, выбросом гистамина в данном случае медиатор воспаления и агент боли образованием из обломков травмированных клеток с помощью ферментов циклооксигеназы болевых агентов простагландинов и это далеко не весь список дальше углубляться не будем поскольку наша цель не боль вообще а связь боли с депрессией отметим лишь два момента Первый. Не всякая боль и воспаление работают на нас. Иногда они могут и убить. А, например, в случае аллергий, это и вовсе ложная тревога, которая, тем не менее, дорого нам обходится. Значит, нужно уметь при нужде эти реакции давить. Второе. До прихода в спинной мозг есть два основных пути подавления боли. Первый путь – Задавить простагландины, которые являются основным возбудителем болевого сигнала. Этот путь нам всем прекрасно знаком, когда мы принимаем ненаркотические противовоспалительные препараты. Они мешают образованию простагландинов, ингибируя циклооксигеназу, хотя в эти биохимические дебри нам уже не надо. Второй путь – поймать сигнал, когда он уже побежал по нерву, по дороге к спинному мозгу. Для этого нужно, как мы говорим, заморозить нерв. На самом деле, временно поломать в каком-то месте нерва его натриевоевые рецепторы, чтобы сигнал, потенциал действия, не мог продвигаться дальше. Вспомнили укол у стоматолога, когда лечили зубы? Да, это именно оно. А мы рассмотрим ситуацию с болевым сигналом, который все-таки добрался до спинного мозга. Ему осталось пообщаться с нейроном, идущим в головной мозг, и... Здравствуй, боль. По следам боли 2. Помните, мы говорили вначале, что не всякий болевой сигнал доходит до мозга, даже если мы не боремся с простагландинами и не морозим нерв по дороге к спинному мозгу? Так вот, фильтруют эти сигналы энкефалиновые и гампкиргические нейроны около проводящего нейрона заднего рога спинного мозга, точнее, соответствующего этажа спинного мозга. Активное включение этих нейронов. Третий путь спасения нас от боли. Кто же эти славные болеутолители, тормозящие болевые сигналы на их пути в мозг? Первый тормоз – гампкиргический нейрон. Его нейромедиатор, соответственно, Гамма – аминомасляная кислота, гамк. У него работа такая, все тормозить, если, конечно, сил хватит. Большой сигнал, без внешней помощи он перебить не сможет. Еще один тормоз – энкефалиновый нейрон. Слышали про опиатные рецепторы? Но ведь опиум внутри человека не вырабатывается. Если же принимать морфины, действующее вещество опиума, то они, конечно, обезболят. Однако уже через неделю-другую вызовут жесточайшую зависимость и необходимость постоянного повышения дозы. Чем кончают героинщики и морфинисты, вы все знаете. Получается, в обычной жизни энкефалиновый нейрон нельзя использовать против боли? Оказывается, обязательно необходимо использовать, причем без всяких опиумов и морфинов потому что мы с вами сами умеем вырабатывать энкефалины и эндорфины, пептидные регуляторы, большие молекулы из нескольких аминокислот. И они тоже взаимодействуют с описанными опиатными рецепторами, так же как и морфины, выключая болевой сигнал, который в противном случае должен был пойти по проводящему нейрону заднего рога спинного мозга прямо в мозг головной. Собственно, эндорфины и энкефалины – истинные ключи к опиатным рецепторам, а опиум, морфины – это уже не ключи, а отмычка. Но вот теперь мы вплотную приблизились к главной теме главы. Почему депрессия делает физическую боль сильнее? Потому что, оказывается, тормозные гамк нейрон и энкефалиновый нейрон тоже зависят от серотонина. Мало серотонина, они будут менее активны, боль всегда будет чувствоваться сильнее. Есть множество доказательств того, что у людей с сильной серотонинергической системой базальное ощущение боли куда слабее, чем у людей с неактивной системой серотонина. А серотонин и депрессия – крепко связанные термины. Меньше серотонина – больше депрессии. Конечно, в жизни не так все однозначно. Но связь этого нейромедиатора с депрессией, пусть даже не такая прямая, как виделась раньше, не опровергнута с 1969 года, когда Изяслав Петрович Лапин в журнале «Ланцет» выдвинул эту гипотезу. Более того, Изяслава Петровича не зря прозвали дедушкой прозака. Именно ингибиторы обратного захвата серотонина являются на сегодня основным классом антидепрессантов в мире. Они же лечат, например, синдром беспокойного кишечника и некоторые плохо излечимые болевые синдромы. А потому, борясь с депрессией как лекарствами, так и безмедикаментозными методами, мы заметно снижаем свои болезненные физические ощущения. Лечим депрессию, лечим боль. Вот мы и пришли к выводу, обозначенному в подзаголовке. Хотим избавиться от боли? Занимаемся настроением, потому что это напрямую связано. Ровно как и наоборот, чем больше боли, тем хуже настроение. Как лечить депрессию и боль? Фармакологически, только с врачом. Психотропные препараты крайне опасны при непрофессиональном применении. Но есть и безмедикаментозные методы. В последнем разделе нашей книги приведена целая программа безлекарственного воздействия на депрессивные расстройства. Нужно лишь выбрать максимально подходящие именно для вас техники. Они весьма действенны при постоянном использовании и, в отличие от психофармакологии, почти не имеют противопоказаний. Главное, без фанатизма. Итак, еще раз. Не терпите долго сниженное настроение или неадекватную ситуации тревожность. Это не только приводит к углублению тревожно-депрессивных нарушений, но и увеличивает чисто физические боли при любых заболеваниях и травмах. Врач поможет с лекарствами. Мы и другие толковые психологи помогут с реально работающими, безмедикаментозными методиками уменьшения проявлений тревожности и депрессии что, в свою очередь, всегда ведет к уменьшению физического ощущения любой боли. Проверено на себе. Я дописывал эту главу после неожиданного прихода приступа поясничной радикулопатии, который без проблем может устроить человеку болевой шок. Короче, где шел, там и лег. Хорошо, что дома, хоть и не на полу. Да, скорая неспешно приехала, вкатила мне дозу блокираторов, циклооксигеназы, помните такую, и я смог добраться до дивана. Но первую помощь до скорой я оказывал сам себе именно этими мысленными методиками. Потом была неделя уколов, лекарства ингибировали СОГ и гистамин, кололи также витамины группы б и расслабляли мышцы миорелаксантами. Однако все это время я занимался и без медикаментозными методами, и дело с ними идет гораздо быстрее. Мне есть чем сравнивать. Методиками владею лет 20, а чертов радикулит со мной с юности. Полезное добавление. Не лишне также знать, что за воротная система боли, обозначенная под цифрой 3 на нашем точнее взятом у Вячеслава Альбертовича Дубынина, рисунки. Потому что ею также можно пользоваться для безмедикаментозного обезболивания. Смысл воротной системы в том, что, беря начало в кожных, неболевых рецепторах, она противодействует болевой системе. Помните про сдержки и противовесы? Это именно они. Другие информационные сигналы от кожных датчиков противодействуют болевому шуму, уменьшают его. Именно поэтому, погладив кожу, можно успокоить, например, боль от ушиба или даже боль в животе. Главное, чтобы активные в данный момент болевые рецепторы находились на том же этаже спинного мозга, что и участок кожи, который вы потираете. Но об этом лучше читать у физиологов. Меня же больше интересуют проблемы боли при депрессии и тревожности и безмедикаментозные методы борьбы как с болью, так и с тревожно-депрессивным расстройством.